Глава 27. Красная смола, селитра и магия. Все! хватит глазеть!» — крикнула Амаонна и хлопнула в ладоши. Дождь тут же закончился, а с вершины горы подул освежающий ветерок. «Ну же! Возвращайтесь к веселью!» Дважды повторять не пришлось. Стоило хозяйке леса провозгласить, что праздник продолжается, как Йокаи потеряли интерес к незваным гостям и стали расходиться кто куда. Фонари на деревьях заплясали на ветру, и вновь послышались звуки семисена, льющиеся из открытого окна чайного домика. Амаонна остановила взгляд на Року-Рокуби и двух краснокожих они, затеявших смуту, и приподняла тонкую бровь. «И что же вы тут устроили? Думаете, правила леса сотни духов не для всех?» «Простите, госпожа», — взмолилась Йокай, склонившись перед хозяйкой леса. Вы, возможно, не помните эту историю, но когда-то давно нас с сестрой, обычных горожанок Камакуры, постигло страшное проклятие. И каждую ночь мы страдали, пытаясь скрыть мою длинную шею и ее оторванную от тела голову. Мы никому не желали зла, но один Акама все же учуял нашу ауру и позвал местного Амедзи. «Из-за него я потеряла сестру! Скажите...» «Разве можно позволять людям с божественной кровью разгуливать по фестивалю духов?» Року-Рокуби подняла лицо, и Эри увидела, что из-за дождя гримгейша сошел с кожи, и на шее и щеках Йокая показались уродливые прямоугольные ожоги от талисманов медзи. «Что бы ни произошло в прошлом, не тебе решать, кому посещать мой фестиваль!» — отрезала Амаонна, не спуская прозрачного взгляда с длинношей и девушки. «Простите меня, я была неправа». Вздохнув, хозяйка леса махнула рукой. «Только на этот раз! Иди прочь, пока я не передумала. И подручных своих забери!» Она указала на Они, которые стояли рядом, почтительно склонив головы. «Я позволяю жить в этом лесу только тем, кто уважает мои законы. Уяснили?» «Такого больше не повторится», — прорычали в один голос громилы. «Спасибо, спасибо, госпожа!» — обрадовалась урокуби Року и попятилась, спеша затеряться в толпе. Подобная сцена больше напоминала отношения в семье, где мать отчитывает непутевых детей, чем разборки в жестоком мире Йокаев. Эри не знала, что и думать. Эти монстры слишком сильно походили на людей и вызывали скорее жалость, чем отвращение. Амаонна устало закатила глаза и, наконец, повернулась к своим гостям. «Что ж...» «Добро пожаловать в мои владения!» Она развела руки в сторону и улыбнулась. «Честно говоря, я долго ждала, когда же лисёнок приведёт ко мне свою человеческую возлюбленную. И вот вы здесь? Как тебе фестиваль? Люди редко сюда заглядывают. Для них такие развлечения немного... диковаты». Подхватил Кэтеру и с довольным мучением отправил в рот золотистый шарик Такаяки, который явно мечтал съесть уже довольно давно. «Да, точно». Хозяйка леса подошла к тануке и бесцеремонно подхватила его под локоть. Ее больше уважают язык грубой силы, и не очень любят переговоры. Считай, вам повезло, что эти бешеные они не успели рассвирепеть, а то лисенку бы точно надрали уши. Не нарывайся! рявкнул Юкио, явно недовольный компанией Амаонны. Мне здесь нравится, поспешила ответить Эри. И часто ли проходят такие фестивали? Да, каждый месяц. Художница вскинула брови и повернулась к Юкио. Он кивнул. «Здесь живут те, кому идти больше некуда. Так почему бы не повеселиться? Мы теперь редко посещаем фестивали людей, и поэтому решили проводить свои», — пояснила Амаонна и потянула Кэтеру в сторону прилавков с закусками. «Скоро будут запускать салюты. Давай купим побольше еды. Я видела в той палатке рыбок с начинкой из фасолевой пасты. Мы пришли по делу». — сказал Юкио, и тон у него был весьма угрожающим. — У нас нет времени на такие развлечения. Ты ужасающе скушен. Впрочем, как и всегда, я знаю, о чем вы хотите спросить. И знаю, что мать твоего драгоценного цветочка в беде. Я уже послала своих теней на поиски дерева Адзоусов, которые утекают души, так что прошу тебя, хотя бы сегодня, не порти веселье. Встретимся у моего чайного домика через час. Она даже не дождалась ответа и просто потащила за собой Этеру, который развернулся и одними губами проговорил «Извините». Юкио и Эри остались одни. Ветер усиливался, и казалось, что ни одному существу на фестивале не было настолько холодно, как Эри в этот момент. Она запахнула пальту и уткнулась носом в повязанный вокруг шеи красный шарф. И даже теплая рука Юкио не помогала ей согреться. Впереди шумели Йокэи. На низкой сцене труппа актёров сменилась музыкантами, которые вынесли на площадку барабана тайко и принялись неистово выбивать ритм и подтанцовывать, зажигая толпу. «Тебе холодно?» — спросил хозяин святилища, разглядывая прозовевшие щеки Эри. «Давай я схожу к той лавочке и возьму выпить чего-нибудь теплого. «Как видишь, Юкая не так чувствительна к холоду, как люди». «Неплохое качество, когда живешь в горном лесу», — хмыкнула Эри и спрятала замерзшие пальцы в ладони Юкио отмечая, насколько непринужденно, она теперь каждый раз прикасалась к божеству. «А что? У Юкаев и напитки имеются?» «Исключительно для развлечения». «Тогда исключительно для развлечения. Угостите меня чем-нибудь необычным». Юкио кивнула, зажог на ладони двух кицунаби которые проплыли по воздуху и остановились около плеч Эри, согревая ее. «Тебя не тронут, даже когда меня не будет рядом. И все же лучше без зрения Акамы никуда не уходи». «Да, я успела это запомнить, господин призрак». «Хорошо. И, пожалуйста, не волнуйся ни о чем. Хоть Амаонная может казаться легкомысленной и раздражающей, но она никогда не бросает слов на ветер. Через час мы получим ответы на наши вопросы». Эри кивнула. Тепло руки исчезло, и она вновь перестала видеть мир Йокаев. Переход теперь проходил гораздо проще, и Эри испытывала только легкое головокружение. «Да и её ушей...» Еще доносился отдаленный шум праздника, а воздух вокруг нагрелся от пылающих кицунаби, и Эри, наконец, позволила себе расслабиться. Она присела на выступающий из земли корень и достала из чемоданчика альбом. краешек листа сразу засветился, точно изнутри. И художница догадалась, что это масляный дух Абура Акаго снова выбрался из укрытия. «Спасибо», — улыбнулась Эри, разглядывая желтоватые отблески пламени, осветившие бумагу и провела карандашом несколько линий. Кажется, лес с призраками — неплохая тема для еще одной картины. Как считаешь? Ей нравилось ощущение свободы, которое царила в этом месте. Не будь она в таком отчаянии, то и сама была бы не прочь сыграть партию в маджонг или потанцевать под звуки барабанов тайко Ритм, который выбивало ее сердце, звучал в унисон с ритмом безумного и опасного мира Йокаев. И это чувство сбивало с толку. Согрелось хоть немного. Спросил Юкио и указал невидимому носильщику, чтобы поставил на землю столик с закусками и бутылочкой саке. Здесь еда, подходящая для людей. Эри оторвалась от наброска и удивилась, когда увидела перед собой ломящийся от блюд стол. Там оказались блинчики окономияки, присыпанные волнистой стружкой тунца, три палочки Якитори с сочащимися маслом кусочками курицы, плошка с засахаренным кумкватом и кувшин с саке, от которого поднимался белесый пар. «Столько всего!» — выдохнула Эри и отложила альбом в сторону. Аппетитный запах уличной еды уже завладел ее вниманием. «Спасибо за угощение!» Она тут же сняла со шпажки кусочек мяса, приготовленного на углях, и положила в рот, прикрывая глаза от удовольствия. «Удивительно мягко и сочно. Гораздо лучше, чем в мире людей!» «Согрелась?» — повторил вопрос Юкио, внимательно наблюдая за Эри. «Да, господин призрак!» «Ваши лисьи огни — просто чудо! С ними стало гораздо теплее. Неплохо было бы иметь такие под рукой, а то я часто мерзну». Она улыбнулась и повела плечами, ощущая рядом с собой приятный жар. «Они все твои. Если хочешь, я прикажу Кицунобе всегда сопровождать тебя». Юкио присел рядом на подушку дзабутон, которая появилась вместе со столиком, и выверенным аристократичным движением налил в чашку саке. Эри вновь отвлеклась от еды и с любопытством посмотрела на хозяина святилища. «Нет, вы правда такой странный. Предлагайте мне свои лисьи огни, как будто это что-то обыденное». «Ты же знаешь, почему я их предлагаю. Тебе я отдам все», — ответил Юкио и протянул ей чашу. «Выпей. Это согреет еще лучше». Сердце Эри замерло, а холодный горный воздух вдруг показался мучительно горячим, обжигающим лицо. Она с трудом собралась с мыслями и тихо сказала. «На самом деле я не очень люблю Сакэ». «Поверь, такого ты еще не пробовала. Возьмешь меня за руку?» Вопрос прозвучал слишком неожиданно, и Эри растерянно заморгала. Она знала, что Юкио всего лишь предлагал вновь включить ее способность видеть мир Йокаев. Но щуки все равно залил румянец, и художница поскорее решила принять чашу с Сакэ со словами «Не стоит. Отдохните от меня, «И моей руки. А я пока еще поем и выпью. Присоединитесь». Хозяин святилища поднял на нее взгляд, в котором читалось сожаление, и коснулся рукой края лисьей маски, скрывающей лицо. «Я не смогу составить тебе компанию, но буду рядом». «Почему вы никогда не снимаете маску?» Эри понимала, что задала неудобный вопрос, но слова уже прозвучали. «Любой человек поддался бы соблазну...» и захотел бы узнать, из-за чего божество прятало свой лик. Молчание затянулось, и когда Эри решила, что все таки выбрала неудачное время для откровенной беседы, Юкио ответил. «Я был проклят». «Но об этом ты и так знаешь. Помимо скверны, которая год за годом медленно подтачивает мое тело, из-за чего я уже не могу считаться полноценным Ками, на мне лежит еще одно проклятие». Эри поднесла чашу с Сакэ к губам, Но так и не сделала глоток. Она затаила дыхание и вслушивалась в мелодичный голос Юкио. «Если покажу лицо смертному, то этот человек умрет». Что-то внутри надломилось. Ей показалось, что душа заметалась, забилась о стены своей телесной темницы. И от этого вдруг стало невыносимо больно. Снова грудь сдавливала чувство беспомощности, которое не покидало после возвращения в Ямато-море. Словно внутри Эри жила не только она одна, словно был кто то еще мне жаль тихо сказала она и выпила сладкое соке со сливочными нотками отчего по горлу разлился успокаивающий жар кто сотворил с вами такое я подозреваю женщина юкио усмехнулся и чуть отклонился назад опираясь руками о землю и вглядываясь в звездное небо ты права несложно догадаться когда видишь такой яркий почерк Эри наполнила чашу еще раз и вздохнула. «Наверняка этой женщине не нравилось, что кто-то еще, кроме нее, может видеть ваше прекрасное лицо». Снова послышался слабый смешок со стороны Юкио, и он повернулся к художнице, чуть наклоняя голову на бок. На маске играли голубоватые блики огнейки Цунеби, и Эри залюбовалась мистическим ореолом, окутавшим хозяина святилища. «С чего ты взяла, что у меня прекрасное лицо? Может...» Оно настолько уродливое, что богиня решила смилостивиться и спрятать его ото всех. «На картине видела среди изрисовок Цубаки. Вы красивый по меркам людей». Выпалила она и одним глотком опустошила чашу, почувствовав, как мир вокруг стал покачиваться из стороны в сторону. «Ох, а вы не обманули! Я такого сока в жизни не пробовала! Очень вкусно, правда согревает!» Но, кажется, Юкио даже не обратил внимания на восхищение качеством напитка из мира Юкаев и продолжил пристально смотреть на Эри. «Ты меня больше не боишься. Вы не давали повода бояться. А ты знаешь, что камень никогда не показывают своих настоящих лиц. Получается, ты увидела то, что не должна была видеть? Это же всего лишь лицо. Почему простым смертным нельзя им любоваться, как произведением искусства?» спросила Эри и с вызовом встретила взгляд Юкио. «И все же в качестве извинения за такую дерзость в отношении Ками хочу вам кое-что подарить». Она раскрыла альбом на одной из последних страниц и достала сложенный в аккуратный прямоугольник лист. Огонек масляного духа, который все еще кружил рядом, просвечивал через полупрозрачную бумагу Васи, выхватывая из тени черные линии туши. «После того, как увидела вас впервые в святилище Ямато-море, под опадающими листьями кленов. Я больше не могла выкинуть этот образ из головы. Поэтому возьмите, пусть у вас будет картина и от меня». Эри развернула свою работу и передала Йоккио портрет, написанный в стиле Суйбокуга. Только тушь, вода и белое пространство. Черные листья кленов кружили по бумаге и опускались на серой ступени святилища, прямо к ногам господина призрака. «Здесь вы в маске». «Так что не переживайте. Тайна вашего лица останется нераскрытой». Юкио принял подарок осторожно, словно боялся, что тот рассыплется от неосторожного прикосновения, и рассмотрел картину в свете своих кицуноби. «Спасибо», — прозвучал простой ответ, но в нем слышалось неподдельное восхищение. «С вами удивительно легко. Словно мы знакомы уже очень много лет», — сказала она и тут же подумала, — что это чувство могло возникнуть из-за того перерождения, о котором все твердили. Но сейчас, находясь наедине с божеством посреди шумного фестиваля Йокаев, ей не хотелось углубляться в такие мысли. Теплая рука юкио опустилась на ладонь Эри, и она даже не успела послать хозяину святилище вопросительный взгляд, как небо над ними окрасилось сотней цветных взрывов. Фейерверки в мире людей были красивыми, но не шли ни в какое сравнение с этим. Искры алого синего и нежно-розового, рассыпались по небосводу, напоминая огненный дождь, и оставляли после себя исчезающие образы людей, необычных существ и бескрайних просторов с лесами и замками. Эри ахнула, и ее глаза заблестели от восхищения. Все беспорядочные взрывы фейерверков на самом деле создавали одну общую картину. Словно прямо на небе разворачивалась история, разыгрывалось представление. «Я...» «Взял тебя за руку только, чтобы ты смогла увидеть это», — заговорил Юкио рядом с ухом Эри, и ее шея покрылась мурашками. «Потрясающе!» — выдохнула она, протягивая свободную ладонь к рассыпающимся над головой цветам. «Разве можно создать что-то подобное?» «Это всего лишь красная смола, селитра и капля магии. Йокая любят такие яркие представления». Сегодня, например, мастер фейерверков рассказывает легенду о богине дождя, спасающей юного принца, заблудившегося в горах. А богиня дождя, конечно же, Амаонна? Еще бы. Самолюбование ее главный порог. Кажется, вы не очень ладите. Мы? удивленно переспросил Юкио и указательным пальцем провел невидимую линию между ним и ярким изображением Амаонны на небе. Она мне как старшая сестра. Мы с ней многое прошли хоть со стороны и незаметно. В какой-то мере она преодолела тот же путь, что и я. От беспомощного Йокая до хозяйки леса и повелительницы дождя, которую фермеры считают божеством. Только вот от своей божественности она отказалась. Почему? Разве это не бесценный дар? Все просто. Ками не могут прятать в своих владениях беглых Йокаев. Не могут давать убежище мстительным духам, не могут сочувствовать и людям, и демонам одновременно. Когда ты — божество, ты всегда знаешь, на чьей стороне общепринятая правда. И вынужден карать тех, кто творит зло, не разбираясь в причинах. Будучи новоиспеченным посланником богини Инори, я этого не понимал. И тогда наши пути самооонной стали постепенно расходиться. Ведь она хотела защищать тех, кому больше некуда идти. А я хотел их уничтожить. Эри все еще восхищалась видами ночного неба, наблюдая за тем, как картины искр рассыпались, а новые фейерверки превращались в разноцветные горы и реки. Раньше ей казалось, что мир Йокаев предельно понятен. Это зло, способное лишь наносить вред. Но теперь она не знала, что и думать. Доброта, искренность, самопожертвование. Такие качества были не и духом. Ваш мир поразительный прошептала она, и шум фейерверков затих. В чайном домике не горел свет, и лишь один тусклый призрачный огонек парил под крышей, освещая узкую веранду Энгава, смотрящую в сторону глухого леса. Амаонна пробежала по влажной отрасы траве и босыми ногами ступила на деревянный настил, наслаждаясь влагой, оставшейся на нем после дождя. Кетер ушел следом, но чуть медленнее. Он оставил свои сандалии на камне у входа в домик, и тоже поднялся на веранду, тут же поморщившись, когда белые носки Таби насквозь промокли. «Фейерверк сегодня будет долгим», — сказала Амаонна, и ее полупрозрачные глаза загорелись белым светом. «Я выбрала мою любимую историю про принца. Кажется, мы уже в прошлый раз выяснили, что половину этой легенды ты придумала», — ухмыльнулся Тануки и приблизился на шаг к хозяйке леса. Не было никакой романтичной встречи, о которой вещают фейерверки. Ты всего лишь спасла юношу во время дождя и в благодарность за помощь заставила пообещать взять тебя в жены. Что за нелепица! Наверняка он не единственный, кто попал в твою ловушку. Я же не заставляла силой. Он влюбился в меня с первого взгляда. Да, а потом бросил и женился на человеческой девушке. Амаонна закатила глаза и выдохнула. Это была не самая приятная тема для разговора. Но кэтеру прекрасно знал, как вывести ее из себя. «Мы сюда пришли не моих бывших возлюбленных обсуждать». «Ты сама начала». Пожал плечами Тануки и взял хозяйку леса за руку, выводя под свет призрачного огонька. «Твое последнее письмо было слишком откровенным. Господин призрак мог догадаться, что мы что-то скрываем. Если бы он случайно прочитал». «Не смеши меня». Даже если он поймает нас за поцелуями, то все равно не сможет сложить два и два. По части любовных дел он до сих пор мальчишка. Не говори так о моем хозяине. Он сейчас и правда не думает ни о ком, кроме Цубаки. Любой из нас вел бы себя так же, если бы, наконец, дождался перерождения своей единственной возлюбленной. Ему повезло. С таким преданным слугой. Фыркнула Амаонна и положила руку к кетру себе на талию. Поэтому я и краду тебя у него раз не желаешь никому рассказывать что связался с хозяйкой леса, то я буду мучить тебя и вызывать сюда как можно чаще тануки ухмыльнулся и провел большим пальцем по щеке Амаонны. если бы я не хотел то не приходил бы к тебе каждый раз да знаю но я еще не готов рассказать обо всем господину призраку это немного сложно из за моего состояния по лицу амаона скользнула тень стирая беззаботное выражение. Но повелительница дождя тут же снова улыбнулась и запустила пальцы в растрепанные волосы Тануки. «Для меня все это не важно. Главное, что сейчас ты здесь». Над лесом эхом разнеслись первые выстрелы фейерверков. По изогнутой крыше, бумажным перегородкам и черным стволам деревьев запрыгали отсветы разноцветных искр, рассыпающихся по небу. «У нас есть...» «Ровно 24 удара колокола», — заметила амаонна чуть касаясь уха Кеттеру. «Двадцать три». Он прижал хозяйку леса к стене чайного домика, порвав в двух местах промасленную бумагу, которой были проклеены двери, и накрыл ее губы жадным, диким поцелуем. Им редко удавалось увидеться, и теперь они не хотели терять ни одного мгновения. Руки Кеттеру скользнули по плечам амаонны подцепляя края тяжелой праздничной накидки — и сбрасывая у Тикака на мокрую веранду. Пальцы запутались в темных волосах, и Тануки немного потянул за скользкие от влаги пряди, чтобы коснуться губами впадинки между ключицами, выбеленной шеи, острого подбородка. Эта женщина, которая всегда смотрела на него глазами полными нежности и потустороннего света, была самым настойчивым и необычным существом из всех, что ему доводилось встречать. Раньше он боролся с ее любовью. Сопротивлялся как только мог, но теперь многое изменилось. Он хотел прижимать к себе ее ледяное тело, изучить каждый шрам, тщательно скрытый под гримом. Хотел просто быть рядом с той, кто ждал его столько веков. Амаонна завораживающе улыбнулась, разрывая их долгий поцелуй, и потянула Катру за руку в сторону приоткрытой двери чайного домика, внутри которого сразу загорелись десятки призрачных огней, напоминающих висевшие в воздухе свечи. Гости фестиваля любовались яркими фейерверками, и никто не заметил, что с украшенной праздничными фонарями улочки пропали один слуга и повелительница дождя. Когда Юкио и Эри подошли к чайному домику, их встретили призрачные огни, плавающие над землей, подобно светлячкам. В торе зеленому сиянию духов среди травы мерцали изумрудные бутоны неизвестных цветов, что усеяли всю поляну перед убежищем Амаонны. Чуть дальше, на фоне темного неба, освещенного бледным блеском луны, виднелся холм, к которому вела узкая тропинка. «Что это?» — спросила Эри, указывая на мрачное возвышение в ночи, похожее на изогнутую спину чудовища «Всего лишь тронный зал хозяйки леса», — ответил Юкио и потянул художницу за руку в сторону дома. «Самое безопасное место, если хочешь от кого-то спрятаться. Будь на то воля Амеонны...» мы бы никогда не добрались сюда. Но, видимо, у нее сегодня хорошее настроение. Распустило нас в свое убежище. «Думаете, Тэнго не найдут этот чайный домик?» Эри знала, что скажет Юкио, но не могла не спросить. Ведь при виде столь темных владений, принадлежащих Йокаям, она невольно вспоминала своих преследователей. Если они настолько глупы, чтобы попробовать, то наверняка уже который час бродят по лесу, сражаясь с блуждающими душами. Иллюзии высших Йокаев — «Гораздо сильнее, чем ты можешь себе представить». «Опять иллюзии». «Что-то не так?» Юкио обернулся, услышав беспокойство в ее тоне. «Зачем все так усложнять? Возможно, я задаю глупые вопросы, но на самом деле просто хочу понять суть этого мира. Иллюзии, акамы, особое зрение. Зачем? Почему вы прячетесь от людей? Почему я, как обычный человек, вижу вас, господин призрак, но остальных Юкаев нет?» Хозяин святилища выдохнул и провел рукой по воздуху между ними. И Эре показалось, что она увидела, как следом за пальцами Юкио что-то заколебалось, напоминая тонкую ткань или ряб воды в медленном потоке. И я расскажу. Так получилось, что мир людей и мир духов делят одно пространство — страну тростниковых равнин. Когда-то давно божества небес завоевали Нижнюю Землю, очистили ее от скверны и прислали потомка богини Солнца Аматерасу, первого человеческого императора, чтобы тот правил живыми существами. И все же царство Юкаев никуда не делось, и его обитатели никак не могли мирно уживаться с соседями, которые считали себя единственными хозяевами Земли. Тогда Верховным Советом Ками вместе с Верховным Айакаси было принято решение наложить полок на мир духов чтобы два царства могли сосуществовать. Поэтому обычные люди не замечают Йокаев. Юкио кивнул и еще раз правил рукой, показывая, как колеблется под его силой воздух. Они видят только то, что им позволяют видеть. Но это еще не конец истории. Энергия, пронизывающая все сущее, которую мудрецы назвали Ки, на протяжении веков продолжала двигаться и объединять миры. Многие люди хоть и не обладали особым зрением, но чувствовали ауры зла, ощущали необычную силу и в конце концов создали магическое искусство аммёду, чтобы бороться с духами. Йокаи же поняли, что могут находиться под пологом и незаметно вредить невинным смертным, а иногда откидывать иллюзию и являться взором живых, совершая месть. Законом это запрещено, но правила нарушались повсеместно. А Акама, значит, стали защитниками людей, теми, кто уравнивает шансы. Они олицетворяют естественный баланс. И их появление означает, что Чаша Весов вновь склонилась на одну из сторон. Правда не произвела на Эре ошеломляющего впечатления, а лишь подтвердила ее догадки. Мир — это хаос и изменчивость, среди которых каждый выживает как может. Хоть людей и Йокаев разделили, поощряя древнюю вражду, но и те, и другие всего лишь оказались заложниками ситуации, в которую их поместили верховные боги. Спасибо, что рассказали. Мне стало легче. Раздвижная дверь чайного домика с тихим шорохом раскрылась, и оттуда показалась голова Кэттеру. Он свистнул, отчего призрачные огоньки переполошились, попрятавшись за деревьями, и прокричал. «Вы долго еще? Сколько можно там стоять? Разве не хотите узнать важные новости?» Вот паршивец прошептал Юкио и ответил, «И давно ты подслушиваешь?» Тануки пожал плечами и подмигнул хозяину, после чего тот незамедлительно направился по тропинке к дому. Художница удивилась, с каким рвением кицуна пошел вперед, и улыбнулась, когда он во второй раз назвал слугу мелким паршивцем. Снимая обувь на входе, она заметила, что промасленная бумага на двери была порвана в нескольких местах, словно ее разодрали чем-то острым. Взгляд неосознанно упал на тонкие пальцы Кэтеру, на которых вместо ногтей теперь поблескивали крючковатые когти. Ей было интересно, что заставило любителя человеческого обличья перевоплотиться в Йокая. Но Эрит тут же отбросила эти мысли, стоило только переступить порог дома.